леха начал чего то там шуршать наверху но в это время волосатая лапа возникла из ниоткуда прямо около ноги фрола через мгновение мамка села рядом и стала улыбиться ему стой орал валетов что такое не понял леха да да прямо передо мною эта сволочь — Как так? — Да взяла и ушла куда-то, потом по веревке забралась, которую ты вниз сбросил, и сейчас на меня пялится. — Слушай, давай я тебе пистолет спущу, ты ее пристрелишь. — Не могу я. Валетов медленно одной рукой отводил волосатую лапу, пытающуюся его схватить. — А чего ты не можешь-то? Она мне жизнь спасла от тигровой ручила. Понял? Я вообще-то подумываю, как бы над ней шефство взять. А ты уверен, что это она, а не он? Фрол молчал, а Лёха продолжал стебаться. Знаешь, Валет, среди обезьян тоже пидорасты попадаются. Навязчивая обезьяна... И вторую руку уже начала к нему протягивать. И Валетов теперь не знал, с кем ему общаться. То ли с Лехой, которому сидящему в полной безопасности на крыше, было интересно абсолютно все. То ли с волосатой подружкой, никак и не желающей с ним расстаться. «Пошла ты отсюда!» — не выдержал он. и сделал одну из самых больших ошибок в жизни. Хотя, как знать? Валетов, глядя в глаза обезьяне, оскалился и зарычал, желая таким образом отпугнуть животное. И это ему удалось. Отскочив на метр по балке назад, обезьяна встала на задние ноги, и в ответ сморщила нос и показала собственные зубы. Когда Фрол увидел, чем располагает девчонка, он решил, что ему пришел конец. Еще мгновение, и она бросится на него. Время раздумывать не было. Валетов схватился за веревку и по ней кое как начал спускаться вниз. Думая сейчас лишь о двух вещах. Во-первых, чтобы обезьяна не последовала по этой же веревке за ним. А второе, как бы не содрать до кости кожу на ладонях, так как он спускался достаточно быстро. И трение давало о себе знать, снимая кожу на руках миллиметр за миллиметром. Наконец он оказался на земле и поглядел вверх. Обезьянка следом не неслась Какое счастье! Теперь необходимо добежать до контейнеров. До них всего-то двадцать метров. А в этот момент Леха орал сверху. — Фрол, ты где? Фрол, что с тобой, а? Фрол? Мелкий стремительно забирался на контейнеры, не хуже любого примата. Сказывалась стажировка на верхотуре. Он взлетел вверх с такой скоростью, что ему показалось, будто он только шаг один сделал. Когда внизу раздалось чье-то рычание, он резко открыл раму, поглядел вниз и, удостоверившись, что там все замечательно, то есть никаких диких животных, одни только люди, полез наружу и уже через десять секунд был на твердой земле. Алёха продолжал орать. — Фрол, да чё с тобой? Ты где там? — Да я тут! — орал Валетов, уже стоя с внешней стороны. — Да где? — не понимал Простаков, сидя наверху. — Да тут я! — орал Фрол, размахивая окровавленными и спаленными Ахапроновой веревку руками. — Да где? — не понимал здоровый. — Мать твою, в сторону погляди! Со всей дури выкрикнул Фрол. Леха, взглянув, увидел своего мелкого приятеля и, от счастья забыв скомандовать трави потихоньку, дернулся в сторону Валетова. Мужики, которые держали конец веревки, за которую его и затаскивали на крышу, Подумали, что лёха немного не удержался и начал катиться по склону на другую сторону. Подстраховывая его, они перестарались и дернули так резко, что Простаков, перемахнув через вершину, полетел уже вниз к ним, цепляясь на ходу за выпуклые листы и немного гася скорость. Валетов видел, как его приятель исчез, и с матюками начало бегать ангар. Когда он прибежал к месту неудачного приземления Алексея, то увидел, как Леха собирает с земли троих дядек, которых придавил по неудачности собственной массой. Балетов воскликнул «Леха!» и побежал к нему. Простаков оставил стонущих мужиков, в покое и выпрямился. «Фролл!» — закричал он радостно и побежал навстречу. Здоровый детейно не скрывал собственных чувств. Он подбежал к фролу и, словно родитель, приподнял Валетова над землей и обнял. На мгновение мелкому показалось, что сейчас он попал внутрь бетономешалки. «Здорово, здорово! Да отпусти! Да все со мной нормально!» Отвечал на неудержимые ласки Валетов, предлагая поставить себя на землю. — Ну, ты как, в порядке? Здоровые руки трясли его за плечи. — Да ничего. Фрол протянул и показал собственной ладони. — Вы что, уроды, не могли другую веревку подобрать? — Да себе всю кожу содрал, ты не видишь? — Это все из-за тебя, придурок. Куда ты полез с такой хреновой веревкой на крышу? И зачем ты долбил отверстие так громко, Пока ты дрябал своим молотком? Эта обезьяна о меня затискала. Я уже не знал, куда ее деваться, Чуть не задушила от большой любви. Боялась, как бы я с ума не сошел. Она же не понимает, что происходит, Ну, я-то понимаю. Ты запомни. то больше с такой хреновой веревкой меня спасать не лазил. — Да, да, — пятился Простаков в недоумении. — Ну, извини, мы ничего другого найти не могли. — надо было искать, надо было искать лучше. Почему я должен свою кожу оставлять в этом гребанном ангаре? Наблюдая офигевшее лицо Простакова, Валетов Расслабился и заулыбался. — Да ладно, чего ты, все ништяк. А крутые учения у нас получились, да?